Глава девятая. Дел. Ящик был похож на склеп. В нем было темно, если не считать полосок света, которые просачивались сквозь щели и вентиляционные отверстия, просверленные над головой. И в нем воняло человеческими испражнениями и смертью после тех, кто побывал здесь прежде, тем адом, через который им пришлось пройти. Мухи с их назойливым жужжанием вот все что здесь было слышно делл лежал внутренний кипят злости было ясно что идиотская выходка ворона не имела никакого отношения к пропущенным деревьям в этом он был уверен десятник просто хотел настоять на своем ему не нравится что белый работает с цветными вот и все делл принялся исследовать свое тесное помещение. Прикинул ширину, ощупав бока, и длину, вытянув ноги, чтобы достать до края носками сапог. Осознав, насколько тесна его клетка, он тут же вспомнил зернохранилище и то, как задыхался, когда его засыпало кукурузой. До сих пор это был самый страшный момент в его жизни. Мучительно была не только нехватка свежего воздуха, но и невозможность толком пошевелиться. Делл лежал, крепко зажмурившись, и старался не терять спокойствие, но мысленно снова и снова измерял ящик, сравнивая свое положение с происшествием в бункере, пока, наконец, страх не сконцентрировался в груди и сердце не заколотилось, как бешеное. Изо рта вырвался рык испуганного зверя. Рис никак не мог отделаться от воспоминания о том, как его засыпало зерном с головой, как он уже не мог дышать. Он резко стукнул кулаком по боковой стенке. Раз, другой, а потом потерял всякий контроль над собой. Ужас охватил его целиком, как огонь охватывает сухое дерево. Он заколотил кулаками в крышку, ногами в боковые стенки. Уже неважно было, кто его услышит и услышит ли хоть кто-нибудь. Наконец Дэл замер, тяжело дыша. Резкий, прерывистый хрип, ему самому казавшийся чужим, заполнил тесное пространство. «Это не бункер», — сказал он себе, — «ты не в бункере». Он вновь овладел собой и попытался прибегнуть к другому средству. Начал думать о Мерси, жене Джунипера, только не в том смысле, в каком обычно. В ней ему, среди прочего, особенно нравилось одно — спокойствие. Он вспоминал, как Мерси сидела среди кустов индийской сирени в окружении ярких цветов, словно картина в раме, в своем светло-зеленом платье, усыпанном такими же розовыми цветами, и медленно раскачиваясь, лущила горох. Представил кончик ее носа, изгиб плеча, тихая мурлыканье за работой, погрузился туда, в мысли о ней, и расслабился. Все равно его протесты ни к чему хорошему не приведут. А если Суи не услышит, так назло продержит его тут еще дольше, чем собирался. Потом Дел стал прислушиваться к звукам лагеря, к стуку топора по дереву, выкрикам рабочих и пению птиц. Ждал, не появится ли кто поблизости. Наконец он начал временами проваливаться в сон. Так прошло несколько часов. Солнце поднималось выше, и в тесном ящике становилось все жарче. Дол вынужден был справить нужду и, вытирая с лица пот, поклялся, что отплатит за это ворону, так или иначе. Боль пульсировала в голове в такт ударом сердца, Арис смотрел на полоски солнечного света, пробивающиеся сквозь щели. Они падали под углом, и этот угол менялся по мере того, как текло время. Он вновь закрыл глаза и начал представлять себе сосновые ветви, раскачивающиеся в жарком вечернем бризе. Горизонт, залитый расплавленным оранжевым солнцем. Через какое-то время он очнулся, услышав прямо над собой чей-то смех, и подумал, приснилось должно быть. Он нахмурился и прислушался. Смех повторился, и Делл узнал его. Он никак не отреагировал, не желая доставлять десятнику удовольствия мольбами выпустить его. Что-то подсказывало, если дойдет до такого, ворон никогда не даст ему об этом забыть. Смешки вдруг прекратились, а затем прямо над правым ухом раздался громкий стук. Дэл выглянул в узкую щель, тут же вспомнив, как другой человек, тот, что лежал здесь раньше и, скорее всего, здесь же и умер, смотрел на него в отчаянии и испуге. Дэл ничего не увидел. Послышался новый стук по крышке, более сильный, ритмичный, словно кто-то выплясывал на ней джигу. На лицо посыпалась пыль, и пришлось закрыть глаза». Затем знакомый голос, которому Делужин начинал испытывать брезгливое отвращение, произнёс. гей, есть кто дома?» Ворон еще раз топнул ногой. «Эй!» — он заколотил кулаками по дереву. «Бог мой! Да тут кто-то навонял хуже скунса. Как думаешь, чем этот тут пахнет, а? А я знаю. Кто-то со страху штаны намочил». Сквозь назойливые, самодовольные насмешки ворона пробился странно звенящий голос Балларда. «Пиви мне прямо сказал, нельзя больше терять людей, работы не в проворот». В голосе Суини Дэл услышал раздражение. «Я просто хочу, чтобы он знал, сочковать ему тут никто не позволит, и получать он за такие дела будет так же, как все». «Да брось!» С каких это пор у нас ладанные сосны идут в обработку? И, кстати, нам еще нужно обсудить кое-какие дела, так что, когда закончишь развлекаться, пиве ждет тебя в конторе. Послышалось какое-то бормотание, щелчок и скрип ржавых петель. Делл лежал, распрямив ноги, вытянув руки по швам и глядел, прищурившись, настоявшего над ним человека. Ворон хмыкнул, прижал руку к сердцу и завел. «Возлюбленные мои, мы собрались здесь сегодня...» Его самого это так развеселило, что он хрипло закашлялся от смеха. Даже на корточке присел, а Баллард стоял рядом, стоически серьезный. Остальные рабочие нервно потирали челюсти. Некоторые пару раз хохотнули, принужденные опасливо. Суини вытер глаза, наклонился над ящиком и взглянул на Делла. Тот не шевелился. «Бу!» — гаркнул ворон и повалился на землю, вновь заливаясь хохотом. Рис сел. Его всего трясло, и он опасался, как бы не вырвало. Он бы с удовольствием врезал ворону, если бы сил хватило, но он и всегда-то был не из дручунов. Да и толку что? Он встал, не глядя на десятника, перешагнул через борт и побрел прочь. Ему не терпелось поскорее глотнуть воды, а главное — убраться подальше от этого психа. Смех ворона затих, и он окликнул. «Эй, ты!» — Дел остановился, но не обернулся. «Ты же все понял, да? Понял, что к чему? Ты сам выбрал. Винить тебе кроме себя некого, так я считаю». Рис постоял немного, а затем повернулся к ворону, и Баллард неожиданно подался вперед, словно предвкушая стычку. Делто только хотел сказать, что его выбор вообще-то никого не касается. Работа сделана. Чего еще? Баллард сказал. Так, а теперь всем надо хорошенько выспаться. Завтра снова за работу, с утра пораньше. Идем, Суини, нам еще с пиви поговорить надо не сводя глаз делла ворон сказал правильно завтра вас за дротышей ждет новый день делл оставил его слова без внимания не было никакого желания объясняться он снова пошел прочь все так же напряженно сведя лопатки и чувствуя как ворон смотрит ему вслед и тут он сумел начальству поперек горла встать правда в этот тарас -то уж точно не по своей вине Дойдя до хижины, Рис сразу же направился к колонке. Покачал рукоятку, а когда вода хлынула, подставил под нее лицо и пил, пил, пил. Потом сунул голову под струю, вслепую нашаривая рукоять, чтобы подкачивать воду снова и снова. Наконец он выпрямился и, немного придя в себя, опустился на стол на крыльце. В голове крутились мысли об уходе, но ведь он только что от Сатана сбежал. Вот Таким, значит, он стал. От любых трудностей сразу бежать готов. Когда все, что у тебя есть, — это имя и репутация, то хочешь не хочешь, а приходится доказывать хотя бы себе самому, что и то, и другое имеет вес. Одежда после ящика вся провоняла, но он был так измотан, что сил не осталось переодеться. Дел зашел в дом и снова вышел, таща за собой тюфяк. Бросил его на крыльцо, обогнул дом кругом, добрался до опушки леса и стал обдирать испанский мох с низконависших нависших ветвей какого-то дерева, одного из немногих лиственных в округе. Набивать тюфяк ему тоже не особенно хотелось, но надо же что-то делать. Вернувшись на крыльцо, он стал горстями пихать мох в выленивший чехол. Вскоре подошел Нолан Браун и встал у забора, привалившись к нему спиной. Через плечо он то и дело поглядывал на Риза, пока тот набивал тюфяк, встряхивал и подбавлял еще мха. Нолан сказал: Французский волос. Что? Браун указал на легкие серые пучки в руке у Дела. А! протянул тот. Нолан понаблюдал за ним еще минуту-другую, а потом сказал, Он холодит. Да? переспросил Рис. Угу, кивнул Нолан и поскреб голову с озадаченным видом. Я, правду сказать, здорово удивился, когда босс так с тобой поступил. Дал был не расположен об этом говорить, поэтому ответил неопределенно: Не больше моего. Видать, у него на тебя зуб. Рис перестал набивать матрас и задумался: Не сказать ли, что его наказали за работу с цветными? Но Браун сам заявил. «Это все потому, что ты работаешь вместе с нами. Я ворона знаю. От него ничего, кроме неприятностей, не жди». Дел прервал свою работу. «Вот как? Ну, я не понимаю, кому какое дело. В этом лагере есть дело. Кое-кому. Суини тут всех к ногтю прижал, кто пытался что-то изменить». «Я ничего не пытаюсь изменить. Мне работа была нужна и крыша над головой. Надеялся подзаработать деньжат, да, похоже, просчитался. Все мы только этого и хотели. Но ворона лучше не дразнить. Это добром не кончается». Дал снова занялся матрасом, и Нолан примолк. Откуда-то из лагеря доносилась музыка. Браун наклонил голову и пояснил. «В баре веселяться?» Рис слегка повернул голову и услышал тягучие звуки блюза из той части лагеря, что была отведена для цветных. «Я еще ни разу в баре не бывал». «Серьезно? Никогда?» «Ну, после сегодняшнего тебе не помешает немного музыки и кое-чего еще. Пошли-ка. Мне вообще-то здесь торчать не полагается. Да я хотел тебе кое-что сказать, а для этого хорошо бы выпить сначала». Дэл устал. Идти никуда не хотелось, но он все же поднялся и сказал «Ладно, пошли». Он затащил тюфяк обратно в дом, вспомнил в последний момент о Мелоди, сунул ее в карман и вместе с Брауном зашагал к бару. Группа лачук у самого леса стояла на участке, где был только один вход и выход, та самая тропинка, по которой они шли. Тут находилось жилье для цветных. Когда они с Ноланом проходили мимо, люди в основном продолжали заниматься своими делами, но некоторые как-то странно поглядывали на них. Рейс держался настороженно, то и дело оглядывался через плечо и по сторонам, опасался, как бы ворон не увидел его тут и не решил еще разок проучить. Они миновали несколько лачуг, и Нолана пару раз окликнули. «Эй, поминай, как звали! В бар, что ли, собрался?» «Эй!» Если идешь туда, куда я думаю, вспомни прошлый раз, и как ты потом два дня оклематься не мог». Перед делом был совсем другой Нолан, не такой, как в тот раз, когда они впервые встретились. Браун шагал широкой, беспечной улыбкой на лице, свободной, расслабленной походкой, и в какой-то момент даже изобразил на ходу Джигу. Кто-то крикнул «А этого-то зачем с собой тащишь?» Они подошли к лачуге, крытой просмоленной бумагой и украшенной сотнями крышечек от бутылок и парой рекламных плакатов — жевательного табака от «Рэд Men и «Кока-Колы». Несколько человек сидели на улице в креслах-качалках, медленно раскачиваясь взад вперед. Еще несколько примостились на табуретах. У всех было при себе какое-то спиртное. Дэл заметил откупоренные бутылки виски и кружки с прозрачной жидкостью, стоявшие на расстоянии вытянутой руки. Здесь лица были дружелюбнее. Выпитый бак, как здесь называли бурбон, приглушил горести и боли, смыл дневные обиды. Кое-у-кого были с собой музыкальные инструменты, и рабочие играли какую-то песню. Один перебирал струны и банджо, другой тянул мелодию на скрипке, третий выстукивал ритм ложками, А четвертый водил Влад большим пальцем по старой стиральной доске. Песня была Делу незнакома, но все равно ему тут же захотелось достать свою мелодию. Он бы охотно подыграл, но Браун уже был в баре, и Дел вошел следом. В углу стоял маленький столик, за которым сидели четверо мужчин. Над головами у них висела сизая пелена сигаретного дыма. Лица освещала масляная лампа, стоявшая в центре. Они играли в карты, но прервали свое занятие и подняли кружки, приветствуя Нолана. Тот указал на другой столик и сказал Ризу «Посиди тут, а я принесу нам чего-нибудь выпить». Дел ответил «Не хватит колы или оранжада». Нолан покачал головой. Дел пожал плечами, подошел к столику и сел, мысленно оценивая здешнюю атмосферу. В ней чувствовалось напряжение и предчувствие чего-то. В центре зала стоял бильярдный стол, и двое работяг, увлечённых игрой, осыпали друг друга бранью при каждом неудачном ударе. Краем глаза Рис заметил парочку, сидевшую в неуклюже сколоченной кабинке. Влюбленные держались за руки через стол, не видя никого, кроме друг друга. Дол снова перевёл взгляд на Брауна и женщину, которая его обслуживала. Нолан немного пофлиртовал с ней, а затем вернулся к Делу и предложил на выбор. Этот вот чистый, а тот немного разбавленный лимонадом. Раз уж ты у нас не любитель выпить, такой тебе, наверное, больше понравится. Риз взял, отпил глоток и удивленно поднял брови. А ничего, Нолан усмехнулся. Все равно крепкий, тем более с непривычки. Они сидели и наблюдали, как входят и выходят все новые посетители под нескончаемый ржавый скрип дверных пружин. От спиртного у Делла потеплело внутри. Напряженно сведенные лопатки расслабились. Через пару минут, сделав еще несколько глотков, Нолан подался вперед и, наклонившись через стол, взглянул Деллу прямо в глаза. «Как тебя сюда занесло?» Рис покрутил стакан в ладонях. Ему захотелось рассказать о зернохранилище. По какой-то непонятной причине он чувствовал, что сейчас ему поверят. Начал он с того, о чем сейчас говорили почти все. Работа была нужна. Браун ждал продолжения, а Дел все смотрел в свой стакан. Молчание затягивалось. Дел поерзал на стуле и снова поднял глаза на Нолана. Тот не отводил спокойного взгляда. Случилось кое-что необычное, в чем я до сих пор не разобрался, но и подумал, найду работу, может, что-то наладится. До этого долго в лесу жил. Нолан откинулся на спинку стула, глотнул из стакана и заметил. Смотря что считать необычным. А ты послушай, тогда и скажешь. Тот фермер, у которого я до этого работал, тоже меня недолюбливал. Ну, он-то, правда, задело. Вот как-то он послал меня работать в зернохранилище, а когда я туда спустился, велел другим рабочим открыть дверцу. Меня и засыпало зерном с головой. Не шевельнуться — ничего. Уже и дышать не мог. Больно было жутко, как никогда в жизни. А потом вдруг раз — и я уже снаружи, и вижу, как они пытаются меня спасти. Дел помолчал, пристально глядя на Нолана как он отреагирует тот лишь отпил еще немного из стакана сидел и слушал делл еще раз повторил понимаешь я был снаружи и смотрел сверху все видел но он снова откинулся назад моя бабка тоже частенько такие истории рассказывала говорила что некоторые души застревают между двумя мирами, когда пытаются покинуть землю. Иногда потом еще долго бродят вокруг, ищут двери в рай. Как по мне, ты везунчик. Дел почувствовал некоторое облегчение. Так ты слышал про такое? Ну да, от бабки. Я ж тебе говорю, ты и правда везунчик. По крайней мере, не застрял на полпути, как некоторые. Ну, насчет везения не сказал бы. У меня с тех пор он не договорил. Щекам стало горячо и не от выпивки. Нолан глядел с любопытством. «С тех пор...» Рис тоже откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «У меня там что-то поломалось. Не могу с женщинами, понимаешь? Природа свою не берет. Нолан пренебрежительно махнул рукой. «Просто женщина нужна подходящая». «Как по мне, вот это самое, — он поднял стакан, — помогает. И еще работа тяжелая. Я пью, чтобы забыться. Мы с моей дотти сорок с лишним лет прожили. Лет пять, как ее нет, а кажется, целая вечность». Они еще немного посидели в тишине, время от времени потягивая из стаканов. И Дел размышлял о том, каково это, когда у тебя есть кто-то, вот как у Нолана. Он допил свой стакан и сказал такое, чего сам никогда не думал от себя услышать. «Возьму еще по одной». Браун кивнул в знак согласия. Делл встал и подошел к бару. Заговорил в своей обычной дружелюбной манере. «Привет, мисс. Как дела?» Девушка не ответила. Она стояла, опираясь на стойку со скучающим видом, с зажатой между большим и указательным пальцами сигаретой оттолкнулась от стойки бедром, выпустила дым изо рта и безразличным тоном спросила «Что тебе?». Рис ткнул большим пальцем за плечо, показывая на своего спутника, и ответил «То же, что раньше». «Ты ведь знаешь, как тут заведено?» «Как в магазине. Выпивку поставляет Отис». «Ясненько», — кивнул Дел. Девушка закатила глаза и спросила «Имя, номер?» Где живешь? Он сказал. Она приготовила напитки и поставила перед ним. Отметила что-то в бухгалтерской книге, а затем, не обращая больше внимания на Дела, начала переставлять банки и бутылки на полках. Рис понаблюдал, как колышится ее зад под тугим платьем. Ничего. Он вздохнул и направился обратно к Нолану и чуть было не расплескал все, что нёс, когда на него налетели двое мужчин, обменивавшихся шутливыми тычками. Они уже здорово набрались и были в веселом расположении духа. С другого конца зала донеслась ругань. "Черт подери! У меня все козыри были на руках, а ты мне тут баки забиваешь! Отдавай мои деньги!» «Хрена лысого у тебя было!» «Сам мухлюешь, сукин сын! Все это знают!» Завязалась потасовка. Послышался звон разбитого стекла. Двое игроков вскочили, выхватив самодельные ножи и через стол пытались пырнуть друг друга. Третий игрок, пожилой, с седыми волосами, торчащими редкими пучками над головой и почти беззубый, рявкнул. «Ну-ка, сели на место! Или кончайте дурака валять, или убирайтесь из-за стола! Мы с Ленки и без вас отлично сыграем. Так ведь, Ленки. Четвертый, этот самый Ленки, согласился. Точно. Те двое так и стояли лицом к лицу, словно вот-вот готовы были начать драку, и Рис решил, что без крови дело не обойдется. Старший из игроков поднялся, опрокинув стул и ткнул спорщика пальцем, держа другую руку в кармане. Очевидно, у него тоже было какое-то оружие. «Я не шучу. Могу прямо сейчас вам все разъяснить». Двое уселись на свои места, убрав ножи в карманы, но ни один не отвел взгляда. Нолан тоже внимательно наблюдал за игроками, но, решив, что опасность миновала, снова повернулся к делу. «Работа тут нелегкая. Вот они и пьют, как не в себя», — посетовал он. Сделал еще несколько глотков и откинулся назад. Я ведь еще не сказал, что хотел. Так давай скажу сейчас, а то не успеем смыться до того, как тут Буча поднимется. Делл заметил, что тон его голоса стал другим, отстраненным, не таким дружелюбным. Потом Браун сказал. Это первый и последний раз мы с тобой так сидим. Мне неприятности ни к чему. Я ворона знаю. У нас в этом лагере свое место и забывать его в себе дороже. С белыми нашему брату никаких дел иметь не положено. Если Суи не увидит меня с тобой, все равно, что мы будем делать, даже просто разговаривать. Он решит, что я набрался гонору, и меня надо проучить. Поставить на место. Ничего другого от него не жди». Слова Нолана не удивили Риза. Конечно, Браун должен думать о себе, особенно учитывая, чем это может грозить таким, как он, смертным приговором, по сути. Так что винить его нельзя. Дел сказал, «Спорить не стану, но ведь на этом его власти держатся. Если бы мы стояли друг за друга, мы все, глядишь, сумели бы что-то изменить. Ящик-то всего один, всех разом туда не запихнешь." Нолан пренебрежительно хмыкнул. «Всех? Нет. Но кто-то там точно окажется. Может, ты. Может, я. Я не готов умереть. А ты готов? Тебя послушать, так вроде пока на тот свет не торопишься». «Нет, я не готов умереть», — согласился Делл. Он думал, что в бункере было страшнее некуда, но это хотя бы быстрее, чем медленная смерть в ящике. Браун добавил, «Ты там пробыл-то пару часов, по здешним меркам, считай, еще легко отделался. В другой раз будет хуже и тебе, и мне, если Суини найдет повод кого-то из нас туда засадить». Следующие несколько минут прошли в молчании. Нолан как будто весь ушел в свои мысли. Дэл же был в конец измотан долгим разговором, да еще проголодался, а от выпитого снова заболела голова. Он сказал, «Я тебя понял, Нолан. Спасибо, что не пожалел времени и все растолковал, и что выслушал мою историю. Приятно знать, что я не псих». Он встал, а Нолан накинул его затуманенным взглядом и предупредил еще раз, «Хм». «Все мы где-то психи. Ты, главное, будь осторожнее». Рис кивнул и пошел прочь через маленький зал, и подозрительные взгляды сопровождали его, пока он не скрылся за дверью. Музыка на крыльце не смолкла, когда он проходил мимо, но он знал, что музыканты тоже смотрят ему вслед. По тропинке, огибавшей тесные лачуги, он шагал в одиночестве. Почти все, не считая веселящихся в баре, уже разошлись по домам. И труб тянуло дымом, и запах готовившихся по всему лагерю ужинов подгонял Делла. Хотелось уже поскорее поесть и лечь спать. Неподалеку от секции для холостяков он увидел старый побитый грузовичок. Тот катился, дребезжа на ходу, по тропинке через центр лагеря. Дэл видел, как машина остановилась перед конторой. Дверца открылась, из кабины выбрался невысокий щуплый мужчина в болтающемся на нем мешком комбинезоне и низко надвинутой шляпе. Незнакомец потянулся, уперев руки в бедра, наклонился назад, потом вперед. Очевидно, немало времени провел в пути. Поймав взгляд Риза, нахлобучил шляпу еще ниже и скрылся в здании конторы. Дэл двинулся дальше, отметив про себя, что если этот человек приехал искать работу, то он уже в лучшем положении, чем большинство из них. Грузовик имеет, а это редкость. Здесь почти все до сих пор довольствовались мулами, лошадьми и телегами. Сам Дэл, будь у него грузовик, пожалуй, продал бы его и выручил какие-никакие деньги. Все лучше, чем здесь работать». Меж соснами пламенела длинная оранжевая пелена заката, отчего лес совершенно преобразился. Казалось, что он охвачен пожаром. От этого зрелища Делла пробрала дрожь, словно деревья и правда горели у него на глазах, и в душе возникло ощущение надвигающейся гибели. Он никак не мог избавиться от этой картинки, поэтому спал беспокойно и не успела помниться, как снова наступил рассвет.